Глава 19. Гвен. Без своего телефона я чувствую себя голой. Не то чтобы с ним было намного лучше. Комната отеле кажется холодной, пустой и безликой. А Сэм отсутствует слишком долго. Чересчур долго. Я пытаюсь смотреть телевизор. Но меня все раздражает. Люди рассматривают жизнь и смерть как развлечение, серийных убийц как забавную хэллоуинскую шутку и это внушает мне отвращение. Посмотрев некоторое время фильм ужасов, я чувствую себя омерзительно и в конце концов просто слепо таращусь на экран, где идет выпуск новостей. Я ощущаю, как медленно распадается мир, который я когда-то знала. Сэм звонит мне на стационарный телефон отеля почти в полночь. У меня все болит от усталости, но напряжение не дает мне спать. Едва дыша... Я снимаю тяжелую трубку и подношу к уху. Она соединена со старомодным аппаратом, витым проводом, и я почти сразу же с грохотом стаскиваю всю конструкцию со стола на пол. Алло! Черт! Извините, алло! Пару секунд, слышится лишь треск статики, и я думаю, что сломала эту дурацкую штуку, но потом слышу голос Сэма. «Привет! Я думал, что связь будет лучше». Голос у него звучит странно. Может быть, виной плохая передача звука. Но я застываю, как будто жду, что на меня обрушится что-то тяжелое. «Что случилось?» «Погода ухудшилась», — поясняет Сэм. «Мне пришлось свернуть с шоссе. Тут сплошной каток. Мне может понадобиться не один час на то, чтобы вернуться. Я просто хотел, чтобы ты знала». «Знала что?» «У меня такое ощущение, что здесь кроется куда больше, чем он говорит вслух». «Что меня не следует ждать до утра?» — довершает он. «Я сниму тут комнату на ночь и постараюсь вернуться, когда солнце хотя бы немного растопит всю эту мерзость. Хорошо?» «Какая разница?» — спрашиваю я. «У тебя нет выбора. Значит, и у меня тоже?» «Да», — соглашается Сэм. «Извини, Гвен. Мне действительно очень жаль». Я начинаю гадать, что если на самом деле он так и не вернется и не смогу винить его за это, если расстояние и время заставили его передумать. Я как черная дыра, состоящая из проблем, боли и сложностей, и сейчас ему должно быть мучительно даже находиться рядом со мной. Он заслуживает лучшего, чем оказаться втянутым в ад, где я живу. На самом деле это не имеет значения, говорю я себе. Я намерена продолжить с ним или без него. «Хорошо», — отвечаю я. Голос у меня тоже звучит как-то не так. «Все хорошо. Я в порядке. Спасибо, Сэм, за все». Это финал. Я слышу в своих словах прощальные нотки, и у меня перехватывает дыхание, потому что, несмотря на то, что я считала, будто меня уже ничто не заденет, это больно. Сэм всегда обладал способностью пробиться сквозь мою оболочку, как и сейчас. Но на этот раз... «У меня останется шрам». «Гвен». В его голосе слышится неуверенность, и я чувствую, что он хочет мне что-то сказать, но молчание затягивается, прерываемое лишь треском статики. «Мы скоро увидимся». Это ощущается как фальш. Я заставляю себя улыбнуться, потому что знаю, когда улыбаешься, говоря по телефону, голос звучит бодрее. Что-то насчет изменения высоты тона. Ничего волшебного. «Ладно». — Говорю о Сэму. — Будь осторожен там. Он не желает мне того же самого в ответ. Короткое прощание, и вот я уже слышу в трубке только гудки. Медленно кладу ее на рычаг. Телефонный шнур немедленно запутывается в сложный узел, и мне приходится отсоединить его от трубки, размотать, пока он не ложится на стол ровной спиралью. Потом подсоединить снова. Немного порядка в мире, ускользающем из-под контроля. Я испытываю дикое, невероятное желание позвонить моим детям. Этот номер им не знаком. Они ответят на звонок, и я услышу голос одного из них. Я хочу этого так сильно, что мне кажется, будто я вот-вот сгорю от напряжения. Снова вытягиваюсь на кровати, включаю телевизор и жду. Утром я составлю план. Утром я найду выход из всего этого». «Должно быть, я каким-то образом все таки засыпаю, потому что в какой-то момент глаза мои закрываются. Когда я снова открываю их, над моей постелью склоняется Мелвин Ройл. Его не может быть здесь, не может. Секунду я думаю, будто мне это лишь чудится, и эта секунда дорого мне обходится. Я тянусь за своим пистолетом». Его нет там, где я его оставила. Замечаю, что он брошен на соседнюю кровать. Слишком далеко, чтобы дотянуться. Я не собираюсь сдаться без боя. Мой первый удар, неловкий и лишённый силы из-за пружинистого матраса под моим телом, все таки достигает цели. Он вскользь приходится по лицу Мелвина, и я на мгновение замираю в ужасе. Нереальность обрушивается на меня холодной волной, и я чувствую, как моя кожа натягивается на всем теле, словно сжимаясь от невозможности происходящего. Это не Мелвин, это кто-то другой в маске с лицом Мелвина. А вот его удар нанесен в полную мощь и сверху вниз. Матрас частично поглощает силу соударения, но не полностью. Этот удар оглушает меня, снижая возможность сопротивляться. Этот тип стаскивает меня с кровати на покрытый ковром пол, переворачивая на живот. Я пользуюсь этим шансом, чтобы приподняться и нанести правой ногой быстрый, жестокий пинок назад. Он прижимает меня к полу, однако слишком далеко от нижней части моего тела, и мой удар не достаёт до него. Потом этот человек упирается коленом мне в спину, не давая подняться. Я отчаянно пытаюсь схватиться за что-нибудь в пределах досягаемости и нащупываю телефонный шнур. Тяну за него». И так же, как в прошлый раз, вся конструкция падает со стола, ударяя меня по плечу. Однако я почти не чувствую боли. Пытаюсь ухватить любую его часть. Чувствую вес тяжелого старого аппарата и раскручиваю его, чтобы ударить нападающего по голове. Тот отклоняется назад. В конце замаха ловит мою левую руку и выкручивает ее, пока я не роняю телефон. Кто бы это ни был... Он не произносит ни слова. Но это не Мелвин. На нем одна из тех жутких хэллоуинских масок, которые пару лет были в продаже повсюду, после показательного суда над Мелвином. Костюм с внешностью моего бывшего мужа тогда был очень популярен, особенно у парней из студенческих братств. Но увидеть такое наяву — это шок, как будто ожил ночной кошмар. Я полностью сосредоточена на сопротивлении, но тут до меня доходит это мотель в нем наверняка полно народа из за обледеневшей дороги большинство водителей предпочтет переждать ночь я открываю рот чтобы заорать убивают он впечатывает мне в шею контакты шокера и меня прошивает электрический разряд мир не темнеет он становится ярким каждый нерв моего тела вспыхивает огнем и в глазах у меня разлетается беззвучный фейерверк. Эта боль знакома. Меня и прежде били током. Держаться, держаться! Второй разряд, более долгий, лишает меня всякой способности к сопротивлению. Я чувствую, как он ворочает меня, словно тряпичную куклу, пока я пытаюсь справиться со своими дергающимися мышцами. Мои руки скованы за спиной чем-то вроде наручников. Меня поднимают и перебрасывают через плечо. Он останавливается, чтобы взять мой рюкзак и мой пистолет, и через несколько секунд выходит из номера, закрывает дверь и поправляет маску, чтобы та полностью скрывала его лицо. Я смутно вижу, как мимо движутся ржавые железные перила, ледяная корка на асфальте толстая и скользкая от еще не замерзшей воды поверх нее. В этот раз... Мы с Эмом взяли комнаты на первом этаже, и сразу по другую сторону ограждения тянется парковка, полная неподвижных, безмолвных, обледеневших автомобилей. В одной или двух комнатах я вижу свет. Пытаюсь собраться силами. «Кричи!» Приказываю себе, но не могу. Я едва в состоянии даже сфокусировать взгляд. Мое тело сейчас, словно запертая клетка. Чувствую, как мой похититель слегка поскальзывается на льду, когда загружает меня в кузов фургона. И надеюсь, что он упадет, но он успевает ухватиться за открытую дверцу. Затем залезает внутрь, тащит меня вперед и делает что-то, чего я не вижу. Но я чувствую, как он тянет меня за безвольные скованные руки, а потом слышу щелчок. Я лежу на потрепанном ковре, но под ним холодный металл. Я испытываю дурацкое чувство признательности, когда он берет толстое флисовое одеяло и набрасывает на меня. По крайней мере, я не замерзну до смерти, хотя это могло бы быть гораздо лучше того, что ждет меня теперь. У меня нет телефона, Сэм далеко. Никто никогда не узнает, куда я делась, разве что полиция просмотрит камеры наблюдения, если тут таковые вообще есть. Впрочем, все могут счесть, что я просто уехала куда-то, «По собственной инициативе». Мой похититель заканчивает устраивать меня, и я слышу, как с гулким ударом захлопывается дверь кузова. В фургоне пахнет ржавчиной, маслом. К этому примешивается застарелый запах жареной еды. Ко мне начинает возвращаться ощущение собственного тела. и Это тело все сплошь болит. Однако это пустяки по сравнению со страхом, душащим меня. Я одна... «Я одна, и Сэм никогда не узнает, куда я пропала». Новая мысль закрадывается мне в голову, и вместе с ней приходит смертельное, душераздирающее отчаяние. Странный голос Сэма по телефону, его колебания. Что он хотел сказать мне? Что они идут за мной? Причастен ли к этому Сэм? Я гоню эту мысль прочь, потому что такое неприкрытое предательство. Слишком больно, чтобы я могла выдержать. Стараюсь не думать о том, что будет со мной, но не могу отделаться от этого. Я знаю, я видела результаты развлечений Мелвина. Слезы текут из моих горящих глаз, и я понимаю, что плачу не о себе. Я плачу о своих детях, которые никогда не узнают, как сильно я их люблю. Я просто исчезну в мраке, превращусь в кучку костей на дне озера, и меня никогда не найдут». «Пожалуйста!» — молю я Господа, неуверенная в том, слышит ли он меня. «Пожалуйста, не допусти, чтобы они думали, будто я бросила их. Делай со мной все, что угодно, но избавь их от этой боли. Дай им знать, что я сражалась за них. Пожалуйста!» Слышу, как мой похититель влезает на водительское место, а потом машина рывком трогается с места, и мы едем в ледяную ночь. И я даже не знаю, куда мы направляемся. Ужас и потрясение начинают слегка отступать. Достаточно, чтобы я могла дышать, чтобы я могла думать о том, что мне делать. Это именно то, чего ты хотела. Говорю я себе, ты хотела, чтобы Мелвин пришел за тобой. Теперь тебе нужно лишь прожить достаточно долго, чтобы это оказалось полезным для твоих детей. Выживи. Теперь я не могу полагаться на Сэма. Я не могу полагаться ни на кого, кроме себя. Вся моя жизнь свелась к этому. Хотела бы я больше не испытывать такого страха.